глава три строго говоря отношения между а и клары нельзя было назвать любовью с первого взгляда они познакомились на танцах организованных лондонским отделением национального совета нигерии и камеруна в рату святого панкратия клара пришла со студентом которого аби хорошо знал он их и познакомил аби сразу поразил ее красота на танц он не сводил с нее глаз в конце ему удалось потанцевать с кларой Ну, он так волновался, что в голову только и пришлось спросить «Ты уже давно танцуешь?» «Нет, а что?» Аби никогда не считал себя особенно искусным танцором, но в тот вечер превзошел сам себя. За первые полминуты он умудрился наступить ей на ноги четыре раза, после чего Клара полностью сосредоточилась на том, чтобы успеть убрать ногу. Как только танец закончился, она бежала. Проводив ее до места, Аби сказал «Большое спасибо!» Клара кивнула не повернув головы в его сторону. В следующий раз молодые люди увиделись почти полтора года спустя в Феррингтонском доке Ливерпульского порта. Случилось так, что они возвращались в Нигерию в один день и на одном корабле. Это было небольшое торговое судно с двенадцатью пассажирами и пятьюдесятью членами команды на борту. Когда Аби прибыл в порт, остальные пассажиры уже поднялись на корабль и прошли все таможенные формальности — Невысокий лысый таможенник проявил отменное дружелюбие. Он начал с того, что спросил у Аби, удачным ли оказалось его пребывание в Англии. Он учился в английском университете и, наверное, здесь мерз. «Под конец погода не очень меня удручала», — ответил Аби, который со временем понял, что англичанин может ворчать насчет своей погоды, однако не предполагает, что иностранец станет ему поддакивать. Зайдя в кают-компанию и увидев Клару, он чуть не рухнул. Она беседовала с пожилой женщиной и молодым англичанином. Аби подсел к ним и представился. Пожилая женщина, которую звали Миссис Райт, возвращалась во Фритаун. Молодой человек по имени Макмиллан был высокопоставленным чиновником в Северной Нигерии. Клара назвала себя Мисс О'Кеке. «Кажется, мы встречались», — заметил Аби. Клара посмотрела на него удивленно и чуть враждебно. «На танцах НСНК в Лондоне». — Понятно. — кивнула она с таким же интересом, словно и сообщили, что они находятся на корабле в Ливерпульском порту, и возобновила беседу с миссис Райт. Судно вышло из порта в одиннадцать часов утра. Остаток дня Аби провел один, любуясь морем или читая у себя в каюте. Это было его первое морское путешествие, и он уже решил, что передвигаться так значительно лучше, чем самолетом. На следующее утро Аби проснулся без малейших признаков пресловутой морской болезни. До того, как встали остальные пассажиры, он принял теплую ванну и прошел к поручням, чтобы посмотреть на море. Вчера вечером оно было таким мирным, а теперь превратилось в бесконечную гряду беспокойных зазубренных холмов с белыми верхушками. Аби стоял у борта почти час и дышал морским воздухом. «Отправляющиеся на кораблях в море», — вспомнил он. И хотя в нем теперь осталось очень мало религиозности, он был растроган. Когда прозвучал гонг на завтрак, голод у него стал таким же острым, как и утренний соленый воздух. Пассажиров рассадили накануне. В центре ставил большой стол на десять персон, окруженный еще шестью маленькими столиками на двоих. Восемь из двенадцати пассажиров уселись за центральный стол с капитаном во главе и главным инженером на противоположном конце. Аби сидел между Макмилланом и нигерийским госслужащим Стивеном Удомом. Напротив его расположился мистер Джонс, бывший кем-то там в Объединенной Африканской Компании. Мистер Джонс неторопливо управился с четырьмя из пяти сытных блюд, затем с самодовольной скромностью заявил официанту «просто кофе», сделав ударение на «просто». В отличие от мистера Джонса, главный инженер почти не притронулся к еде. Глядя в его лицо, можно было подумать, что мы поднесли добрую порцию английской соли, смешанной с ревенем и сульфатом магния. Он сидел, приподняв плечи и прижав руки к бокам, словно боялся, что придется спасаться бегством. Клара сидела слева от мистера Джонса, но обе старался не смотреть в ее сторону. Она беседовала со служащим департамента образования из Ибадана, который объяснял ей разницу между языком и диалектом. Сначала Бискайский залив был очень спокоен, сдержан. Судно держало курс на горизонт, к светлому небу и, казалось, даже обещало солнце. Круг моря уже не сливался с небосводом, а выделялся резко, четко, подобно гигантской заасфальтированной площадке, с которой мог бы подняться воздух Божий аэроплан. Однако с приближением вечера покой и мягкость внезапно исчезли. Лик моря исказился от гнева у обе слегка закружилась голова ее словно стиснула за ужином он только смотрел на еду некоторые пассажиры вообще не пришли остальные ели почти не разговаривая вернувшись в каюту оббис сразу лег на койку но тут кто то постучал в дверь он открыл это была клара я заметила что вы неважно выглядите сказала она на ибо «Вот я принесла вам авамин, и она протянула ему пластинку с шестью белыми таблетками. Примите две перед сном». «Огромное спасибо. Так любезно с вашей стороны». Абиб был ошеломлен, и все заготовленные им холодности безразличия испарились. «Но, пролепетал он я не отнимаю у вас?» «О, нет. У меня хватит на всех пассажиров выгодно иметь на борту медицинскую сестру». Клара слабо улыбнулась. Я только что дала такие же миссис Райт и мистеру Макмиллану. Спокойной ночи. Завтра утром вам будет лучше. Всю ночь так такт толчка маленького кораблика, который стонал и трещал во мраке, Аби перекатывался с одной стороны кровати на другую. Он не мог ни спать, ни бодрствовать. Но каким-то образом большую часть ночи мог думать о Кларе по несколько секунд за раз. Аби принял твердое решение не проявлять к ней интереса. Однако, когда открыл дверь и увидел ее, радость и смущение, надо полагать, было не скрыть, а она повела себя с ним, как с очередным пациентом. «У меня хватит на всех пассажиров. Я только что дала такие же мистеру Макмилну и миссис Райт». Но все-таки она говорила на Ибо, впервые, словно подразумевая «мы связаны, мы говорим на одном языке» и вроде бы проявила некоторое участие. На следующее утро Аби встал очень рано, чувствуя себя несколько лучше, но все же не сказать, что по-настоящему хорошо. Команда уже надраила палубу, и он чуть не поскользнулся на мокром дереве. Заняв свою излюбленную позицию у поручней, Аби услышал легкие женские шаги и, обернувшись, увидел Клару. «Доброе утро!» — поздоровался он, широко улыбнувшись. «Доброе утро!» — ответила она и хотела пройти мимо. «Спасибо вам за таблетки!» — он перешел на Ибо. — Вам от них получше? — спросила она по-английски. — Да, намного. — Я рада. И Клара двинулась дальше. Аби опять облокотился на поручни и стал смотреть на неугомонное море, которое теперь было похоже на чащобу, тревожную, вздыбленную, переменчивую. Впервые с тех пор, как они вышли из Ливерпуля, море можно было назвать по-настоящему «синим». Синеву без оттенка олова подчеркивали сверкающие белые верхушки бесчисленных небольших волн. Они сталкивались, набрасывались друг на друга. Аби услышал быстрые тяжелые шаги, а потом кто-то упал. Это оказался Макмиллан. «Мне жаль», — сказал Аби. ты это ерунда», — ответил тот, глупо смеясь и отряхивая мокрые на ягодицах брюки. «Я сам чуть не упал. Осторожнее, мисс О'Кеке», — воскликнул Макмиллан, когда опять появилась Клара. Такая подлая палуба, я только что упал. Он все еще тер себе брюки. — Капитан сказал, завтра пристанем к острову, — сообщила Клара. — Да, Мадейра, — кивнул Макмиллан. — Завтра вечером, думаю. — Самое время, — нечего сказать, — улыбнулся Аби. — Вы не любите море? — Люблю, но после пяти дней хочется перемен. Аби Аканкво и Макмиллан неожиданно подружились. С той секунды, как Макмиллан упал на мокрой палубе, Очень скоро они уже играли вместе в пинг-понг и угощали друг друга напитками. — Что вы хотите, мистер Акан Кво? — спрашивал Макмиллан. — Пиво, пожалуйста. Становится жарко. А Би провел большим пальцем по лбу, смахнув пот. — С ума сойти, правда? — улыбнулся Макмиллан, дуя себе на грудь. — Как, кстати, ваше имя? Я Джон. — О-Би. такое чудесное имя. А что оно означает? — Мне рассказывали, все африканские имена что-то означают. — Ну, насчет африканских имен не знаю, а имена «ибо» — да. Часто это целые предложения, как тот пророк в Библии, который назвал своего сына «остаток обратиться». — Что вы изучали в Англии? — Английский. — Почему вы спрашиваете? — О, просто интересно. — А сколько вам лет? — Простите мое любопытство. — Двадцать пять, — ответил Аби. — А вам? Это в самом деле странно, потому что и мне двадцать пять. — А как вы думаете, сколько лет, мисс О'Кеке? — Женщина и музыка не имеют возраста, — улыбнулся Аби. — Я бы сказал, двадцать три. — Она очень красива, вам не кажется? — О, да. — Очень. Мадейра была уже совсем близко. Часа два ходу, — сказал кто-то. Все столпились у поручней, угощая друг друга напитками. Мистера Джонса вдруг увлекла поэтическая волна. «Кругом вода, но не испить ни капли, ни глотка», — продекламировал он и перешел на прозу. «Сколько воды! Какое расточительство!» Оби вдруг стало ясно, что так оно и есть. «Какое расточительство!» «Талика Атлантики превратила бы сахару в цветущий травяной лук. Такие дела в этом лучшем из миров». Где-то полным-полно, а где-то не шиша. На закате корабль бросил якорь в фуншале. Подплыла крохотная лодка, в которой сидели юноши на веслах и двое мальчишек. Младшему никак не больше десяти, другой, может, на пару лет постарше. Они вызвались нырять за деньгами. Тут же с верхней палубы в море полетели монеты. Мальчишки выловили их все до одной. Стивен у дом бросил пенни — Ныряльщики не пошевелились, заявив, что за пение не ныряют. Все рассмеялись. После захода солнца неровные холмы Фуншала, его зеленые деревья, белые стены и красные крыши домов производили впечатление заколдованного острова. После ужина Макмиллан, Аби и Клара вместе сошли на берег. Они гуляли по улицам, мощеным каменной брусчаткой, мимо чудных выстроившихся в очередь такси прошли мимо телеги, которые тащили за собой два вала. Это была просто плоская доска на колесах, на ней сидел человек или лежал какой-то мешок. Они заглядывали в маленькие садики и скверы. «Город садов!» — воскликнула Клара. Примерно через час друзья опять вышли к воде, уселись под огромным красно-зеленым зонтом и заказали кофе и вино. К ним приблизился человек, продававший почтовые открытки. Потом он подсел к ним, чтобы рассказать о вине Мадейры. Торговец знал совсем немного английских слов, но не оставил у слушателей никаких сомнений относительно содержания своих речей. «Вино Лас Пальмас и вино Италия — голая вода. Вино Мадейра — два глаза, четыре глаза». Они рассмеялись, и торговец тоже. Затем он продал Макмиллану безвкусные безделушки, которые, как все прекрасно понимали, потускнеют, прежде чем доберутся до корабля. «Вашей девушки такое вряд ли понравится, мистер Макмиллан», заметила Клара. «Это для жены моего дворецкого», — объяснил тот и добавил. «Ненавижу, когда меня зовут мистер Макмиллан. Чувствую себя таким старым». «Простите», — смутилась Клара. «Вы Джон, не так ли? Вы Аби, а я Клара». В десять часов они собрались уходить, поскольку корабль отплывал в одиннадцать. По крайней мере, так сказал капитан. Макмиллан обнаружил, что у него осталось несколько португальских монет, и заказал еще бокал вина, который разделил с Аби. Когда они возвращались на корабль, Макмиллан держал Клару под руку справа, а Аби слева. Остальные пассажиры еще не вернулись, и корабль казался заброшенным. Они облокотились на перила и стали говорить о фуншале — Вскоре Макмиллан заявил, что ему надо написать важное письмо домой. «Увидимся утром», — попрощался он. «Думаю, я тоже пойду писать письма», — сказала Клара. «В Англию?» — спросил Аби. «Нет, в Нигерию». «Тогда не торопитесь, в Нигерию вы сможете отправить их только из Фритауна», — так говорят. Они услышали, как хлопнула дверь каюты Макмиллана. Их глаза на мгновение встретились, и, не говоря ни слова, Аби заключил Клару в объятия. Он целовал, целовал ее, она дрожала. «Пусти меня», — шептала она. «Я люблю тебя». Клара молчала, казалось, разомлев в его объятиях, а потом вдруг сказала, «Нет, не любишь». «Это была просто глупость. Завтра ты обо всем забудешь». Она посмотрела на него и страстно поцеловала. «Знаю, утром я себя возненавижу. Не любишь. Пусти, кто-то идет». Это была миссис Райт, африканская леди из Фритауна. — Вы уже вернулись? — спросила она. — А где остальные? Я так не смогла уснуть. И миссис Райт поведала о своих проблемах с пищеварением.